это безумная сладкая жизнь итак произошло то что буквально преследовало аву гарнер жизнь повторяла киносценарии и у нее начался бурный роман с партнером по съемкам. Жаркими римскими ночами она страстно предавалась любовным утехам с пылким Тони Франчоза. Ранее тщательно изучавший жизнь испанского художника Гоя, как того требовала система Станиславского, поклонника, который он был, Тони проводил с Авой все свободное от съемок время. Впоследствии он вспоминал. Я откупоривал в четыре часа дня бутылку, дом, переньон, любимого шампанского авы. И этот звук служил своеобразным сигналом. Начиналось потрясающее приключение, которое длилось всю ночь до утра. Мы переходили из ресторана в бар, оттуда... В спальню Авы и Кутру добирались в студию. Она не спала ночами. Я никогда не встречал женщину, которая бы так много пила и так потрясающе выглядела во время съемок. Папарацци набросились на влюбленную парочку. Гарднер, франчоза, как шакалы на свежую добычу, Они тщательно следили за голливудскими кинознаменитостями. Тогда, в 1958 году, Рим стал настоящим полем битвы между гангами, папарацци, репортерами и фотографами, которые стекались туда в погоне за сенсациями. Это была целая субкультура. Улицы Рима были наводнены бойкими молодыми людьми с фотоаппаратами, они выслеживали свои жертвы, не стесняясь ничем, вовлекая в свой бизнес работников отелей, ресторанов, больниц. Даже дети помогали репортерам, получая за свои услуги несколько лир, переодеваясь слугами. Медработниками папарацци достигали цели, продавая затем фотографии желтой прессе. Если трудно было найти добычу, наглые репортеры провоцировали драку, приставая к знаменитостям, а дальнейшее было делом техники. Запечатлеть скандал на пленку было несложно, однако сулило приличные гонорары. Выследить знаменитость, сделать самое дерзкое фото – было их мечтой. Так своеобразным рекордом желтой прессы стала фотография одного из лидеров Компартии Италии, который сопровождал свою жену в публичный дом и встречал ее после этого. В то время в Риме проводились съемки многих голливудских фильмов, поэтому выследить популярного артиста было несложно. Любимым местом времяпровождения была Вио Винетто, одна из самых элегантных улиц Рима. Там находились пятизвездочные отели, роскошные бутики, кафе, рестораны, популярные у заокеанских знаменитостей. Там же находилась посольство США. Знаменитый итальянский кинорежиссер Федерико Феллини обессмертил Вио Венетто, сняв там главные сцены своего фильма «Сладкая жизнь». Главный герой фильма вместе с друзьями посещает кафе де Рю и попадает в лапы папарации. Знаменитая сцена купания голливудской дивы в фонтане Треви, тоже взята из реальной жизни. Во время одного из рейсов по барам и ресторанам ночного Рима, опьяневшая Ава Гарднер, пытаясь убежать от своры журналистов, Увидела необыкновенной красоты величественный фонтан Треви и, не раздумывая, прыгнула туда. Это был настоящий праздник для репортеров. Голливудская красавица в облепившем ее платье, размазанном макияжем и мокрыми волосами. Зрелище! за которые любой журнал уплатит огромные деньги. Но Ава не обращала внимания на вспышки камеры. Она позвала туда Тони. Он тоже прыгнул в фонтан, а потом вынес ее на руках из-под пенящихся струй. Ава Гарднер была самой желанной добычей для папарацци. Они преследовали ее автомобиль, гнались за ним по пустынным ночным улицам Рима, взрывая тишину скрипом тормозов. Ночь 15 августа, когда вся Италия отмечает один из самых своих важных и ярких праздников Успения Богородицы, была невыносимо душной в то памятное лето 1958 года. Улицы были запружены туристами, которые съехались в Рим, чтобы участвовать в празднествах. Это время было настоящим раздольем для гангов-папарацци. И вот невероятная удача! Они заметили сидящего за одним из столиков кафе де Пари короля Египта Фарука. Он ужинал вместе с друзьями и своей невестой. Пятеро репортеров решили сделать фото всей группы. В те годы еще не было техники, которая позволяла делать дальние снимки, поэтому репортерам нужно было подойти близко к объекту съемки. Как только они приблизились к королю Египта, охранники решили, что это попытка нападения на короля, И моментально среагировали, повалив нескольких из них на землю. Но и король, тренированный спортсмен, не растерялся. Схватил стулья, раскрутил их в воздухе и швырнул в толпу репортеров. Завязалась настоящая битва. Разбитые камеры, лица в крови, разбросанные столики и стулья, женские крики, полицейские сирены... Как только папарацци увидели приближающиеся полицейские машины, они бросились бежать. Но кто-то крикнул, что в ночной клуб на противоположной стороне Вио Венетто вошли Ава Гарднер и Тони Франчоза. Толпа фотографов ворвалась в клуб, Щелкая камерами, ослепляя вспышками сидящих за столиками посетителей. Они вплотную подошли к Аве и Тони, как в свое время Фрэнк-Синатора, сильным ударом разбил камеру одному из репортеров. Опять драка, напитки, бутылки летели в воздухе, ава визжала, выкрикивая непристойности. На утро! В римских газетах появилась огромная статья, украшенная фотографиями под заголовком «Эта страшная ночь на Вио Винетто». Эта статья привлекла внимание Федерико Феллини. Он встретился с главой ганга папарацци и тот рассказал знаменитому режиссеру о нелегкой жизни своих коллег по цеху, И поведал несколько ярких историй о знаменитостях, в частности об Аве Гарднер и ее возлюбленном. Так родился эпохальный фильм Сладкая жизнь, где прототипом голливудской дивы стала Ава Гарднер. Эту роль блестяще сыграла итальянская актриса Анита Эгберг которая на себе испытала преследование папарацци. Фильм вышел на экраны в 1960 году и стал символом распущенности голливудской элиты, запечатлев эскапады Авы Гарднер. Это были практически документальные кадры ее пребывания в Риме. Любовный роман Тони Франчозе длился на протяжении съемок фильма «Обнаженная маха». Но после появления фотографий в желтой прессе, которые запечатлели сладкую жизнь Авы и ее партнера, супруга Тони Шелли Уинтерс решила перелететь в Рим. По дороге из аэропорта на съемочную площадку шофер Рассказывал Шелли о том, как Тони страдал, как он похудел, не ел три дня. Но Шелли увидела своего супруга вполне упитанным и здоровым. А дальше произошло следующее. Шелли явилась на съемочную площадку в боевом настроении. Она подошла к Аве и сказала, «Ава, я родилась в Бруклине». Меня учили драться у мальчишки. Моим лучшим другом был парень по кличке Убийца. Я хочу тебя предупредить. Если ты еще хоть раз только взглянешь на моего мужа, у тебя будут большие неприятности, и ты навсегда простишься со своей кинокарьерой». Тони избегал встреч с Авой, благо съемки фильма «Обнаженная маха» были завершены. Режиссер фильма говорил Тони, ты же знал, что Шелли должна приехать, почему ты не предупредил Аву? Мы бы избежали множества проблем, но тот только отмалчивался. Шелли увезла своего неверного супруга лечить на остров Капри. Так бесславно закончился этот бурный роман. Но Ава не сдавалась. Она сделала еще несколько попыток возобновить прежние отношения с Тони Франчозе. Спустя некоторое время они встретились на съемках в Лондоне. Во время одной из вечеринок Ава подошла к Тоне и заявила, «Тони, я беременна, а ты отец моего будущего ребенка». Огорошенный этим заявлением, сделанным в присутствии журналистов, актеров и режиссеров, Тони растерялся и только сумел сказать, «Это неправда, Ава, ты это придумала». Этот эпизод положил конец сумасшедшему роману, о котором еще долго вспоминали в желтой прессе.